«Как она?» – спросил Евгений жену, переобуваясь в прихожей. Мила пришла раньше, собственно, как обычно. А вот он редко попадал домой раньше девяти или десяти. «Сидит в своей комнате», – со вздохом ответила Людмила. «От ужина отказалась». Посмотрев на расстроенное лицо жены, Евгений вздохнул и направился в конец коридора, туда, где находилась комната старшей дочери. Тот факт, что она отказалась от ужина – не слишком его обеспокоил. Юля частенько делала это, если считала, что набрала пару сотен граммов и стремилась поскорее от них избавиться. Однако то, что она заперлась в комнате, ему не понравилось. Требовалось поговорить с девочкой по душам. И чем скорее, тем лучше. Евгений постучал в дверь костяшками пальцев и объявил. «Это папа! Открой!» Через пару мгновений щелкнул замок, и он вошел. Водчина дочери напоминала гримерную какой-нибудь знаменитой балерины. Розовые обои, белый ворсистый ковер на полу, на стенах плакаты с известными примами, начиная от Истоминой и Кшесинской, и заканчивая Вишневой и Лопаткиной. На столике с тройным зеркалом обычные девчачьи штучки, косметика, заколки и прочая дребедень, которую любят подростки ее возраста. Над столиком многочисленные грамоты за победы в конкурсах. Игрушки в комнате отсутствовали, за исключением большого плюшевого мишки, которого ей подарил какой-то мальчик на прошлый день рождения, чем весьма обеспокоил Людмилу и развеселил Евгения. Когда же его дочь успела так вырасти? Казалось, только вчера он катал ее на плечах, а она заливисто хохотала, вцепившись крохотными пальчиками ему в волосы. Теперь он, конечно, все еще способен поднять ее на руки, но она сама вряд ли это позволит. Юля сидела на кровати, поджав под себя ноги, сильно напоминая щенка, наказанного хозяином за проступок. Она выглядела одновременно печальной и виноватой. «Сидишь?» — задал он вопрос, не требующий ответа. «Сижу!» — буркнула она. Евгений подошел и опустился на покрывало рядом. «Это правда он?» — спросила девочка, устремив на него взгляд светло-карих, как и у него самого глаз. «Мне жаль». Она кивнула и громко шмыгнула носом. «За что?» «Пока не знаю, но все указывает на случайное нападение». «Случайное? Ты хочешь сказать, что кто-то напал на Андрея Михайловича? Просто так?» «Похоже на то. Во всяком случае, не с целью грабежа, это точно». «Ты же найдешь того, кто его убил, да?» Этим занимается хороший следователь из следственного КО. «Нет, папа!» Перебила Юля, умоляюще глядя прямо ему в глаза. «Ты должен его найти, понимаешь? Они думают, что Андрей Михайлович просто пожилой дядька. Но он... он был таким классным, самым лучшим. Больше никто и никогда не назовет меня «звезда моя». «Ты же знаешь, что ты и есть звезда моя и мамина, да?» «Да, но это не то, понимаешь?» Андрей Михайлович считал, что я стану настоящей звездой балета. Он говорил, что у меня огромный потенциал. И он... он записал меня на просмотр к самому Байрамову. Кому? Ну, па... Ладно, ладно, Байрамов крут. Еще как крут. Если он выберет меня... Господи, о чем я только думаю, когда Андрея Михайловича... Все нормально. Жизнь продолжается. Евгений похлопал дочь по руке, но она вырвала ладонь и отодвинулась словно пытаясь максимально увеличить расстояние между собой и отцом. «Я серьезно, па!» — воскликнула она. «Я хочу, чтобы ты нашел гада, который убил Андрея Михайловича, потому что я доверяю только тебе. Ты же большой начальник, я знаю, и ты можешь...» «Милая, я не могу, потому что я прокурор, а не следователь», — прервал девочку Евгений. «У нас разные обязанности, как и ресурсы, понимаешь? Ты уже взрослая, поэтому я говорю с тобой откровенно». «Я не могу сам расследовать дело твоего педагога». «Но ты же расследуешь убийство того бомжа, разве нет?» «Ты? Откуда ты знаешь?» «Я что, по-твоему глухая? Вы же постоянно обсуждаете его с мамой!» «Тогда ты должна понимать, что это исключительный случай. Расследование в моей обязанности не входит». «Но мой случай тоже исключительный, па!» «Если ты не можешь взять дело себе, то ты можешь хотя бы проконтролировать, чтобы все прошло как надо, а?» Евгений понял, что должен ответить «да». Дочь не оставила ему другого выбора. Когда он вышел из комнаты, то наткнулся на жену. «Ну как она?» — шепотом поинтересовалась Людмила. «Переживает», — вздохнул он. «Пошли, я тебя накормлю, и тебе сразу полегчает». Евгений сомневался, но спорить не стал. Только сказал. «Но сначала я схожу в душ. Мне нужно немного отмокнуть». «И подумать».